Глава 19. Маркус растворился в океане звуков. Фортепьянная музыка набирала силу, заставляя его пальцы танцевать по клавишам, а ноги давить на педали. За миллисекунду до того, как воплотить её в жизнь, Маркус слышал мелодию музыканта. Они словно играли дуэтом. Зал, где он сидел, стал лишь смутным воспоминанием. В голове теснились образы дома, добрых друзей и домочадцев, запах мокрой собачьей шерсти после прогулки под дождем, звуки калиопы во время сельских праздников на выходные в День труда, лица мамы, братьев и сестер, сидевших в темноте в первом ряду концертного зала. Воспоминания, которые так тесно переплетались с мелодией музыканта, что Маркус не мог отделить одно от другого. это безмятежность, рассыпалась прахом, когда в зал ворвались ребята, криком пытаясь привлечь его внимание. Маркус оторвал руки от клавиш и открыл глаза с ощущением, будто его только что выдернули из сна. Поппи и Дэш тащили Дилана, поддерживая его, с двух сторон. Его руки лежали на их плечах, а ноги практически волочились по полу. Пораженный увиденным, Маркус встал, оттолкнув стул, который пронзительно скрипнул и этот звук слился с эхом разбитой мелодии. «Что с ним случилось?» «Мы не знаем», — Дэш посмотрел на него округлившимися от испуга глазами. «Он опять чуть не упал в обморок на лестнице! Это я виноват!» Дилан схватился за голову и рухнул на колени. Когда последние отголоски музыки просочились за стены и улетучились, он поднял глаза. «Извините», — сказал он, и в его голосе Совсем не слышалось прежней занощивости. Я не знаю, что со мной случилось. «Я говорил тебе, чтобы ты вернулся ко мне, если станет плохо!» Дэш опустился на корточки рядом с ним. Дилан поморщился. «Мне не было плохо, пока я не нашёл вас, поэтому, пожалуйста, перестаньте кричать на меня!» «Ребята, где вы были?» — спросил Маркус. «Наверху», — ответила Поппи. «Музыка привела нас сюда». «Здесь есть другие люди», — сказал Дилан. «Дети в масках. Думаю, они смеются над нами. Это всё их выходки». Он метнул на Дэша быстрый взгляд. «Ты тоже видел кого-то?» — спросил Дэш. Дилан кивнул и тяжело сглотнул, словно борясь с подступающей тошнотой. Дэш поджал губы. «Мальчик в маске кролика, которого мы видели раньше, напал на меня». А Поппи сказала, что за ней пришла девочка в маске кошки. Нам нужно выбираться отсюда. Тут вклинилась Поппи. Наверху я нашла старый кабинет с кучей документов. Похоже, когда-то в этом доме был сиротский приют. Долгие годы все бумаги подписывал директор, и у него такая же фамилия, как и у меня — Колдуэлл. «Еще одна причина — просто бежать отсюда», — кивнул Дэш, отойдя к окнам на другой стороне комнаты. «Вы согласны?» «Это странно», — сказал Маркус, скрестив руки на груди. «Даже очень странно. Он хотел бы, чтобы они оставили его в покое, и он и дальше сидел бы за пианино и играл, чтобы вернулось прежнее тепло, приятные воспоминания, ощущение безопасности». «Может, вам всем стоит просто успокоиться и выговориться? Вы рассказываете очень путанно». «Но даже это не самое странное», — сказал Дэш. «Там был пожар, и Поппи оказалась заперта в комнате, а потом...» «Постой-ка», — перебил Дилан. «Наверху пожар?» «Уже нет», — сказала Поппи. «Он погас». Маркус скептически поднял бровь. «А потом», — продолжал Дэш, «когда мы пытались вернуться в холл, коридор двигался». «Коридор...» — Маркус пожал плечами. «Извини, это невозможно». Дэш посмотрел на Поппи. «Разве я вру?» Поппи смущенно покачала головой. Она подошла к окну и встала рядом с Дэшем. «Думаешь, всё это связано со съёмками ужастика?» спросил Дилан. Его голос звучал тихо и натянуто. «Нет», — ответил Дэш, — «и ты тоже так не думаешь. С этим домом что-то не так». Он направился к дверям. «Серьёзно, с меня хватит этих ужасов. Пора уходить. И мне всё равно, зачем мы все сюда пришли». «Согласна», — Поппи прерывисто выдохнула. «Нам здесь нечего и некого искать. Ни мою тетю, ни школу Маркуса, ни съемочную команду. Это все только...» Она помедлила, оглядевшись вокруг. «А где Азуми?» Маркус оглянулся. «Она только что была здесь. Разве ее нет?» «Когда мы пришли, Азуми не было», — ответил Дэш. «Когда ты в последний раз видел ее?» «Точно не знаю», — Маркус подошёл к дверям, выглянул в коридор и повертел головой туда-сюда. «Я увлёкся музыкой. Я думал, она слушает, как я играю». «Как ты мог выпустить её из виду?» — возмутился Дилан. «Ты что, действительно так увлёкся игрой на этом дурацком рояле?» «Она уже большая девочка», — огрызнулся Маркус. «И может ходить, куда захочет». Поппи вздохнула. «Только не в этом доме». «Мы здесь как мышки в лабиринте». «Я не виноват, что она ушла». Дэш взялся за ручки дверей. «Вы, ребята, можете тут слоняться и ждать Азуми, сколько влезет. А я пошёл». Но когда он потянул за ручку, двери не поддались. Какое-то время он тянул её на себя, а потом отступил и принялся искать защёлку или замок, который нужно открыть. «А как насчёт Дэла?» спросил Дилан, встав у Дэша за спиной. «Ты слышал, что сказала Поппи?» — воскликнул Дэш, направляясь к стулу у рояля. «Она сказала, что Дэла не существует, и я уверен, она права!» Он подтащил к дверям стул. Поппи смотрела на них широко распахнутыми, испуганными глазами. «Наверху я попыталась разбить окно стулом, но оно оказалось целым», — прошептала она. Дэш всё равно попытался разбить стекло в дверях. Стул отскочил и с грохотом упал на пол. Изумлённый Маркус подошёл поближе. «Видишь?» — сказала Поппи. «Поверить не могу». Дэш ещё несколько раз попытался разбить стекло, но оно так и не поддалось. «Но как же письмо?» — тихо спросил Дилан. «Голосовое сообщение». «Мы слышали его голос» никто не обращал на него внимания, даже когда он поднялся на ноги. «Я невидима или как?» «Мы пришли через переднюю дверь», — сказал Маркус. Он пытался оставаться спокойным, но страх остальных медленно передавался и ему. «Мы можем уйти той же дорогой». «Не думаю, что это возможно», — сказала Поппи. Она опять готова была расплакаться. «Ну как тогда мы найдем дорогу назад?» — спросил Дэш. Маркус пожал плечами. «Будем искать и найдём». «Ты не знаешь, что мы видели наверху», — покачал головой Дэш. «Коридор двигался. Весь дом постоянно меняется». Все молча посмотрели на Дэша. «Если он не захочет, чтобы мы ушли, не думаю, что нам это удастся». «Значит, если он не захочет», — удивился Дилан, — «как дом может чего-то хотеть». «Прежде всего, надо найти Азуми», — сказала Поппи, повернувшись к коридору. «Может быть, она уже нашла выход». «Давайте пойдём через переднюю дверь», — спокойно произнёс Маркус. «Найдём Азуми, а потом решим, что делать дальше». «Я уже знаю, что делать дальше», — зло проговорил Дэш, возвращаясь к дверям с другого конца комнаты. «Уходить отсюда!» Он взял брата за руку, и они растворились в тёмном коридоре.